Дивизия собралась через Луну. Дело шло к зиме, поэтому Грон не стал ждать ополчения, хотя все долины прислали известие, что готовы отправить дружины. А вышел сразу, боясь, что перевалы закроются. Дорн рвался к ним, орал, что готов идти простым бойцом, но Грон жестко оборвал его. «Я ухожу на юг. Сиборн на север. Мне нужно, чтобы здесь остался человек, который знал, что надо делать и чего опасаться. И еще. Я хочу быть уверенным что всегда смогу прислав за помощью или оружием получить и то и другое дорн лишь скрипнул зубами пока они шли долинами к дивизии пыталось прилипнуть много народа студенты организованных им колледжей рабочие кузнечных стекольных шерстяных мануфактур шахтеры железных рудников люди чувствовали дело идет к тому что будет решаться их судьба по долинам ползли слухи будто таинственные враги подославшие князьям несколько лет назад фальшивых толкователей завета, захотели изничтожить весь народ долин. Но Грон отказал всем. Только в долине Эгиор, когда к нему подошел старшина стекольного цеха и попросил принять в дар отличную подзорную трубу, которую они только что изготовили, и в помощь двух его сыновей, которые были дружинниками у князя Эгиора, Грон не смог отказать. Да и труба оказалась просто чудо. Мастерам наконец-то удалось получить очень чистое и однородное стекло, без пузырьков. К началу зимы дивизия вышла к Калисидрии. По здешним меркам перевалы и ущелья, ведущие к фарнам, были уже непроходимы, но бойцы привыкли к гораздо более суровым зимам и глубокому снегу, и дивизия пошла вперед. Через луну после новогодия они уже были в Эллоре. Толла встретила его в военном лагере, раскинувшимся в начале огромного плато в двух часах пути от Эллора. Когда Грон отдал приказ ставить лагерь, а сам с десятком подъехал к огромной палатке, стоявшей в самой середине лагеря, на него взирало немало любопытных глаз. В основной массе простые ополченцы и всадники уже не помнили, кто такой Грон, а те, кто шушукался о нем по углам, знали лишь что, но вел небольшой отряд на северную границу к дикарям и кочевникам и кем-то там встал за это время. Но воспринималось все это на уровне мелкого всадника сотни ополченцев, потому-таки его возведение в сан всадника прошлой весной отнеслись хотя и раздраженно, но с некоторым снисхождением. Мол, базилиса решила побаловать свою игрушку, так пусть потешится. И когда сегодня утром на лесной дороге показалась колонна всадников, закованных в тускло поблескивающие булатные кольчуги, В необычных остроконечных шлемах с притороченными к седлам арбалетами, висящими на сидельных крюках арканами и с длинными, взветнувшимися над головой пиками, в лагере начался легкий переполох. Как потом говорили, сам Алкаст Великолепный, верховный жрец Эора Защитника, командующий священной тысячей рединов вскочил на коня в одном из поднем, то ли собираясь ринуться на врага с голыми руками, то ли дать деру. Панику погасила Басилиса. Она в сопровождении двух своих сереброногих вышла из палатки, посмотрела на всадников и громко произнесла «Это друзья!» И все трое тут же скрылись обратно. Грон спрыгнул с коня, кинул по воде подбежавшему воину, буркнул на ходу «Осторожнее с ним!» и двинулся ко входу в палатку, привычно ожидая вопля из-за спины. Тот раздался, когда Грон был уже внутри. Толла возлежала на подушках в дальнем конце палатки. Ее лицо было сосредоточено и бледно. Рядом стояли стратегарий, алкаст и еще около двух десятков всадников из знатных патрицианских семей, а также несколько сестрархов, наиболее крупных городов, прибывших с городским ополчением. Грон склонился в глубоком поклоне. Вперед выступил алкаст. — Мы рады приветствовать вас, всадник Грон. И от имени Базилисы выражаем вам благодарность за то, что вы привели столь сильный отряд. Каково общее число воинов? Как они вооружены и насколько обучены? Гарон несколько мгновений рассматривал собравшихся, пытаясь понять, что изменилось. Но Толло улыбнулось ему одними глазами, и он решил, что напыщенный Виталкаста всего лишь мишура. — Со мной 3203 бойца. Все обучны и вооружены. Каждый имеет шлем, двухслойную кольчугу, выдерживающую попадание стрелы, выпущенной из большого лука на расстоянии 20 шагов, треугольный щит, сдвоенный стальной лук на деревянном ложе, бьющий на 300-400 шагов, два меча, боевой бич, три метательных ножа, кинжал, четырёхметровое пику и аркан. Пока Грон перечислял вооружение, В палатке нарастал возбужденный гул, и когда он, наконец, закончил, вся палатка бурлила. Алкаст ошарашенно уставился на него, а потом, запинаясь, произнес, «Вы хотите сказать, что ваши люди умеют пользоваться всем этим?» «Испытайте», — предложил Грон. Толпа загомонила и повалила к выходу. Толла с тревогой взглянула на Грона. Но он успокаивающе улыбнулся и отправился следом за всеми.